Алеша обрадовалась она, кажется, сделала движение, чтоб его обнять. Плетнев отшатнулся в ужасе. Какой сегодня прекрасный день! Как ваша голова? Спасибо, прекрасно. Вы купаться? Вода чудесная. Я купалась утром. Ну просто парное молоко. Хорошо, хоть не чистый сахар, подумал Плетнев. Вы обдумали мою просьбу? Тут она заговорщически понизила голос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 Вы меня огорчаете. Я поговорю с Любой и все выясню. Вы, главное, сами ничего не предпринимайте. Алеша, огромное вам спасибо. Вы все правильно поняли. Нам так повезло, что вы оказались вменяемым, — подсказал Претнев. А в какой стороне река? Она поставила корзинку в белую пыль, распрямилась и в полном соответствии с классикой жанра, раскинула руки и провозгласила —